Раздел 3. Амортизационные письма. Этот раздел я пишу по просьбе пациентов и психотерапевтов. Недоступность и дороговизна психотерапевтической помощи не позволяет пациенту обращаться к психотерапевту, а психотерапевту часто посещать обучающие тренинги. Ранее написанные мною книги, в которых изложены принципы построения писем, мало помогают. Читатели берут И переписывают без правок и привязки к ситуации прямо то, что вычитали. Иногда соединяя вместе явно несовместимые фразы. Так, одна из моих пациенток свела воедино письмо, целью которого было вернуть мужа, с письмом одного моего клиента, который хотел избавиться от женщины, которая чувствовал болезненное влечение. В процессе работы я заметил, что даже тогда, когда эти письма диктуешь, клиент. Пациент все же умудряется не вставить ключевые слова и совершенно непонятным образом пишет то, что ему не диктовали. А зачем писать письмо? Не лучше ли все это сказать? Дело в том, что эти письма построены по совершенно новому алгоритму, который еще не сформировался у клиента. И если он не может просто переписать или записать продиктованное, то, естественно, ему не удастся все это сказать. А вот когда он пройдет достаточно длительный процесс написания и выучивания содержания писем, убедиться, что так, как ему велят поступать, гораздо эффективнее его предшествующего поведения, тогда ему уже можно будет импровизировать. Здесь же я хочу показать работу с клиентом, в процессе которой использовались амортизационные письма. Чаще всего амортизационными письмами я пользовался, когда клиент Хотел вернуть в лоно семьи свою беспутную половину. Идея прекрасная. Обычно клиенты цели добивались. Но, к моему удивлению, потом я понял, что это закономерность. После того, как мы добивались возвращения супруга или супруги в лоно семьи, мои подопечные отказывались принять его или ее назад. Затем я стал возвращать не только мужа и жен, но и женихов, невест, Поступают и несколько необычные заказы. Как устроиться на работу, как получить повышение, как отбить мужа, реже жену, как женить на себе парня, который лет пять встречается с клиенткой, но никак не решится на женитьбу, как снять начальника и так далее. Но если первые два мотива выглядят вполне социально приемлемыми, то остальные, особенно как отбить мужа или снять начальника, или женить на себе, могут вызвать возражения. Но тем не менее я берусь и за такую работу. И вот почему. Опыт семейного и производственного консультирования позволил мне сформулировать следующее правило. Добивайся даже неправедной цели, но психологически грамотными средствами, если же цель неправедная, произойдет ее коррекция. Да и вообще, что такое хорошо и что такое плохо? почему вернуть мужа хорошо, а отбить нехорошо. Ведь если человек ушел из семьи, наверное, ему не очень хорошо там жилось. От хорошего ведь не уходят. Ведь если семья благополучная, тот от нападок со стороны она только упрочится. Но если между супругами трещина, то не лучше для них обоих превратить ее в пропасть. Ну а сколько же можно встречаться просто так? Если начальник на месте, Тот от нападок на него его положение только упрочится. А если он сверхнекомпетентен, то не лучше ли сделать так, чтобы побыстрее сняли? Хочу предупредить тех, кто собирается снимать начальника. Некомпетентный начальник не подлежит увольнению так же, как и компетентный. Увольнению подлежит только сверхкомпетентный или сверхнекомпетентный начальник. Так их снимут и без ваших усилий. Итак. Если хочется вернуть своего беспутного супруга в семью, отбить чужого мужа, стать начальником или снять начальника и так далее, следует это делать, придерживаясь ряда правил, в основе которых лежит все тот же принцип сперматозоида. Надо также помнить, что добиться победы легко, удержать ее трудно. Поэтому не торопись, заранее подумай, сможешь ли ты удержать мужа, если он к тебе вернулся, ужиться с чужим мужем, если тебе удастся его отбить и так далее. Но давай лучше разберем это на конкретных примерах. Вернуть мужа, жену. Сразу приведу пример. Ей 55 лет, ему 60. Ушел к своему лечащему врачу. Женщине 42 лет. Всевозможные уговоры со стороны детей и супруги Произвели обратное действие, ускорили его разрыв с семьей. Написала она, точнее я, два письма. одно мужу, второе сопернице. Приведу их со своими комментариями. Андрей, ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной. Я теперь уже не такая рыбонька, не такая лапочка, как была раньше. Я теперь уже не молода, не очень хорошо выгляжу. У меня уже не очень стройная фигура, я стала не очень хорошо вести хозяйство и не могу, как прежде, хорошо за тобой ухаживать. А самое главное, я не была хороша в интимных отношениях и пыталась часто тебя перевоспитывать. Выглядела она совсем неплохо, фигура была неплохой, а хозяйство вела великолепно. Лишь последние два пункта насчет интимных отношений и нотаций отчасти соответствовали действительности. Так и следует делать. Вначале о хорошем со знаком «минус». Расчет состоит в том, что в соответствии с принципом сперматозоида, когда человек отзывается о себе плохо, партнер начинает думать о нем хорошо. «Рыбонька» и «лапочка» – это те слова, которые он ей говорил, когда они были в хороших отношениях. Здесь необходимо, чтобы каждый вставлял те слова,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 «Скажи об этом детям. Они меня предупредят, и я в это время уйду из дому». «Запрет видеться может привести к желанию увидеться». Михаил Литвак «Еще одна просьба. Скажи мне, какие качества мне необходимо приобрести и от каких избавиться для того, чтобы понравиться такому мужчине, как ты?» «Я понимаю, что такого, как ты, уже не встречу. Но если попадется кто-нибудь кто хоть немного будет напоминать тебя, я уже не упущу свой шанс. Желаю счастья. Мария. Прочти еще раз это письмо. Представь, что оно написано тебе. Ты чувствуешь, что оно дышит любовью к тебе. Нет насилия, ни одного упрека. Но одно дело написать, а другое дело уметь вести себя в соответствии с написанным. Здесь случаются и неувязки.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 Уверена, что у вас все будет хорошо. Желаю счастья. Мария. Реакция на эти письма была следующая. Антонина показала ему письмо от жены и сказала. «Посмотри, что твоя дура здесь написала. Ты же знаешь, что я всего этого делать не буду». Разразился скандал. Он собрал вещи и вернулся к жене. Как дальше вести себя, та не знала. Первые слова ее были. «Ну вот, молодец». Одумался. А то придумал на старости лет кобелиться. Он, не разбирая вещей, тут же снова ушел. «Женщины, хотите знать, как надо встречать мужа, и путевого, и непутевого, когда он возвращается домой? Вспомните сказку Андерсона. Что муж не сделает, то и хорошо. Женщина, видно, хорошо усвоила принцип сперматозоида. А теперь я расскажу тебе сказку».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 опуская подробности совершения сделок. Одни голые факты. Он поменял лошадь на корову, потом корову на овцу, овцу на гуся, гуся на курицу. Причем предлагал сделку сам. Так ему хотелось. Обратите также внимание и получите, как нужно прощаться с мужьями. Дальше опять дословно. Михаил Литвак. Дел по пути он переделал много. К тому же очень устал. Было шарка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 сказал крестьянин. «Я со своей стороны могу поставить только мерку яблок до себя со старухой в придачу, а этого хватит с лихвой». «Согласны!» вскричали англичане. Подали повозку кабачика. На ней разместились все – англичане, старик и гнилые яблоки. Повозка тронулась в путь и, наконец, подъехала к дому крестьянину. «Доброго здоровья, мать! И тебе того же, отец!» «Ну, лошадь я сменял».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 но жена у него скупая-прискупая, хоть и притворяется доброй. Вот я и попросила у нее взаймы луковку. — Луковку? — переспрашивает она. — Да у нас в саду ничегошеньки не растет. Я вам и яблочко гнилого дать не могу. А вот теперь я могу дать ей целый десяток гнилых яблок. Да что десяток? Хоть весь мешок одолжу. Ну и посмеемся же мы над учительницей. И жена поцеловала мужа прямо в губы.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 Я слышал ее еще в детстве. Теперь ты тоже ее услышал и узнал. Что муж не сделает, то и хорошо. Но вернемся к нашей задаче. Вернуть мужа жену можно, написав письмо к свекрови теще. Вот примерный текст письма к свекрови. Дорогая мамочка, или по имени отчеству. Все зависит от конкретной ситуации. К сожалению, мой муж и ваш сын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 И все же судья должен всегда действовать в соответствии с законом. Поэтому я никогда не завидую судье и никому не советую быть судьей. Даже в бытовых спорах всегда приобретешь врага. Ребенку же выбрать, кто лучше, мама или папа, практически невозможно. Даже собаки в аналогичных случаях не выдерживали опыты Павлова. Собаку обучали отличить круг от эллипса. Потом эллипс приближали по форме к кругу, и у собаки наступал невротический срыв, который потом лечили микстурой брома с кофеином. Ребенку нужны мама и папа. Тот, кто хочет привлечь ребенка на свою сторону, должен помнить, что, осуждая своего партнера, он, согласно принципу сперматозоида, воспитывает у ребенка к нему симпатию. А теперь пример. Он был видным спортсменом и большую часть времени проводил в разъездах, на соревнованиях и сборах. Когда он ушел из большого спорта, между ним и женой начались ссоры, и жена поставила вопрос о разводе. У них была дочь 14 лет. И супруги перед ней обливали друг друга грязью. При этом, обосновывая свое решение о разводе, муж обвинял ее в том, что она хочет разбить семью и оставить ребенка без одного из родителей.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 «Может быть, лучше тебе остаться с мамой. Она достойная женщина. Только мне не удалось сделать так, чтобы соответствовать ее требованиям. А главное, тебе следует извлечь из всего этого опыт, чтобы когда придет время выходить замуж, ты не выбрала себе такого недостойного человека, как я, твой папа». Дочь вскоре решительно встала на сторону отца. Потом психологическую подготовку проходили у меня и жена и дочь. Брак был сохранен. Думаю, что ты и без моих разъяснений видишь неумолимое и четкое действие принципа сперматозоида. Как расстаться с человеком, который удерживает тебя возле себя силой? С такой просьбой обращались ко мне женщины, когда убеждались, что связались не с тем, с кем надо. И мужчины,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 На свою секретаршу, как на женщину, он не смотрел и не поддавался на ее провокации в этом плане. Ее работой был очень доволен. Во время одной из командировок они все же оказались в одной постели. Он ею увлекся и ушел из семьи. Но когда они стали жить вместе, то он почувствовал себя словно зажатым в тиски. И любая попытка вести себя свободно, так как он привык, когда был с женой, Приводила к тому, что тиски сжимались все сильнее. Возлюбленная осыпала его оскорблениями, называя его изменщиком, предателем, скупцом, трусом. Говорила, что все его жизненные успехи связаны с ней. Я сижу как цветочек и привлекаю клиентов. А он испортил ей жизнь. Часто стали предъявляться материальные претензии, хотя раньше она была всем довольна и даже восхищалась. Так жить было невозможно. Он перестал с ней работать, вернулся в свою семью и еще раз убедился в душевном величии своей супруги. Но преследования со стороны бывшей возлюбленной продолжались. Он не был ей врагом и помогал ей материально. На какое-то время она затихала, но затем атаки возобновлялись. Она бросала ему деньги в лицо, Постоянно угрожала самоубийством, местью. Нам вдвоем на этой земле нет места. Все это, конечно, были истерические штучки. Но ведь когда человек шантажирует, он нечаянно может сделать то, чем грозился. Расставаться надо было тихо. И было написано следующее амортизационное письмо. «Клава, я много думал все это время. Ты права. Я изменщик». Предатель, скупец, трус. Все мои жизненные успехи связаны с твоей деятельностью. Ты сидела как цветочек и привлекала клиентов. Без тебя я бы уже давно разорился, а я испортил тебе жизнь. Я тебя очень люблю, ценю и не могу позволить, чтобы моя любимая жила с изменщиком, предателем, скупцом, и человеком, который не может сам без помощи женщины вести свои дела. Я буду исправляться. И когда я избавлюсь от предательского поведения, стану щедрым, храбрым, деловым, тогда вернусь к тебе, и мы заживем достойной жизнью. В случае необходимости только обратись ко мне, и любую посильную помощь ты от меня получишь. Сам я предлагать тебе ничего не буду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 как трудно изменить себя, стать честным, храбрым и прочее. Конечно же, она его хвалила. Он благодарил ее за снисходительность, но говорил, что до исправления еще далеко. Но самое главное, он не поддавался на сексуальные провокации и не рассказывал о своих текущих делах. Она о них узнавала со стороны. Конечно, злилась, упрекала, но он все равно ничего ей не говорил. Стоит ли загружать тебя такими мелочами? Прошло месяца три. Те дела, которые он начинал с ней, уже завершились. О новых она ничего не знала. Острота ситуации постепенно сгладилась. Она работала в другом месте и, кажется, нашла себе любовника. Думаю, ты уже вывел алгоритм поведения с человеком, который тебя критикует, и тем не менее...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 вспомни как ты радовался когда вселялся в новую квартиру сейчас она стала еще лучше ты сделал ремонт поставил новую мебель а той первой радости уже нет вот так и жена она может быть стала лучше но он привык к ее хорошим качествам и не замечает их однако это не значит что он в них не будет нуждаться когда лишится а у тебя дорогая моя разлучница Есть те качества, которых нет у его жены. Вот к этим качествам его и влечет. Подумай, что будет, когда он привыкнет к этим качествам? Он ведь перестанет их замечать. Но если в тебе нет качеств, которыми обладает его жена, он сразу же почувствует себя обделенным и его потянет назад к жене, ибо нас всегда привлекает то, чего мы не имеем. Поэтому не торопись отбивать. Отбить нетрудно, трудно удержать. Жены, которые читают этот раздел, наверное, поняли, что им нужно делать. Не удерживать мужа, познакомиться с соперницей и наработать те качества, которые есть у нее. Посмотри на рисунок 3.1а. Слева это жена, ее положительные свойства внизу, и им уже не замечаются. Но их больше. Рядом. Ты. Твои положительные качества наверху, и именно они привлекают его к тебе. А теперь посмотри на рисунок б Когда он уйдет к тебе, твои положительные качества рано или поздно опустятся вниз. А есть ли у тебя те положительные качества, которые имеются у его жены и которые он не замечал, но моментально вспомнит о них и заметит их отсутствие у тебя? А знаешь ли ты себя, есть ли у тебя то, что заполнит пустоту наверху, после того, как опустится вниз то, что привлекало его в тебе, и понравится ли ему то, что всплывет наверх? Помни, если он смог бросить жену с трудом, то тебя ему бросить будет гораздо легче, ибо он уже приобрел опыт. Так что крепко подумай. Нет, я тебя не отговариваю, просто показываю. Что тебя ждет? И, дорогие мои разлучницы, не обижайтесь, что кое-что я написал и для жен. Жены, как правило, психологией не занимаются, пока их не бросили. Принципа сперматозоида не применяют. Мужи пытаются вернуть упреками, толкая их к вам. Истина еще никогда не приносила вреда. Что делать? Так есть, как говорил один мой латышский друг. Конечно. Потом они придут к психологу. Но к этому времени он уже будет у вас. Но займемся отбиванием. Прежде всего, давай ему полную волю. Ни одного упрека. Пока вы встречаетесь, кое-что положительное уже опустится вниз. А кое-что всплывет, когда он решит порвать с тобой. Или ты сама по неосторожности своими упреками вынудишь его уйти. И вот тогда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 А хорошее интимное отношение не самое главное в жизни. Без этого можно обойтись. А помощницу в делах ты сможешь себе найти. Пишу это не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить за счастье, которое ты мне дал, и попросить прощения, что не смогла ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной. Теперь я понимаю, что ты меня не любил, а просто жалел. Не любить –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 и удержать его. Я понимаю, что такого, как ты, уже не встречу, но если попадется хоть немного похожее на тебя, я уже не упущу своего шанса. Желаю тебе счастья. Зоя. Ты сейчас скажешь, что это письмо почти не отличается от письма брошенной жены. Конечно, ведь принцип сперматозоида один, но он соответствует нашему внутреннему устройству. И действует во всех случаях и на всех без исключения. Осознаем мы это или не осознаем. И уж если тебе не удастся вернуть любимого физически, то душу его ты завоюешь. И что уж точно, так это то, что в процессе этой работы ты, как личность, вырастешь и сохранишь самоуважение, а также уважение со стороны умных людей. Да и не очень тоже. Ведь ты ведешь себя благородно, возвращаешь мужа в семью. А в следующий раз, приобретя опыт, уже не упустишь свой шанс. Как женить на себе? Эта задача возникает тогда, когда встречаются долго по полной программе. Он холостяк, она не замужем. Но женитьбу и даже совместное проживание он откладывает, хотя иногда у нее ночуют.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 Иногда даже выезжает с ним. Связь продолжается три года. Время от времени она ставит вопрос ребром. Он перестает к ней ходить. Потом они как-то мирятся. Потом она опять ставит вопрос ребром. Когда он в очередной раз перестал к ней ходить, она и обратилась ко мне за консультацией. Через некоторое время, по моему совету, она начала учиться на подготовительных курсах чтобы потом поступить в медицинский институт. В их отношениях был один характерный момент. Он обвинял ее в том, что она препятствует ему встречаться с друзьями. Вот этот нюансик мы и вставили в письмо. И вот что получилось. «Сергей, мы уже не встречались два месяца, и я теперь многое поняла. Ты правильно делаешь, что не хочешь больше встречаться со мной». «Зачем?»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 и вытекающие из него правила хвалят своего начальника равным ему по должности и ругают начальника своего начальника. Вот какое письмо пришло в одно из министерств. «Дорогой товарищ министр, просим защитить нашего начальника цеха от происков директора завода, который хочет расправиться с ним. А он никаких недостатков, кроме того, что пенсионного возраста, не имеет». Так, директор завода обвиняет нашего начальника цеха в том, что он не дает ходу рационализаторам, не поощряет инициативу и так далее. А если он был групп с Н, так тот его довел. Естественно, Н – один из самых толковых и сильных работников. Просим приехать на месте и разобраться. Снимать надо не нашего начальника цеха, а директора завода – Если мы будем разбрасываться такими кадрами, как наш начальник цеха, то ничего хорошего не будет. Коллектив работников цеха. Естественно, никто начальнику цеха не поверил, что он не подговаривал коллективно писать это письмо. Была создана комиссия, которая вскрыла еще больше недостатков, чем было указано в письме, и начальника цеха уволили. Я еще много мог бы рассказать об амортизационных письмах. Но мой редактор посоветовал мне на этом закончить раздел. Потому что уже и в том, что написано, я то и дело повторяюсь. Правда, в ряде случаев я пошел на это осознанно, о чем и говорил в самом начале книги. И дальше уже просто будет скучно читать. Да и читатель мой человек умный. Что я не описал, он додумает сам. Ведь я из мыслей готовлю не котлеты, для которых все нужно несколько раз перемолоть, а бифштекс. По крайней мере, стараюсь. Если же у тебя возникнут вопросы, напиши мне или приходи на мои тренинги.